Глава 29. 10 Десять дней. Лия. Логан не звонит мне на следующий день. И на следующий. И на следующий. А потом я вдруг понимаю, что с момента нашей последней встречи прошло уже больше недели. Родителям и правда нужна пара лишних рук, поэтому первую неделю каникул я провожу, обслуживая посетителей и помогая на кухне. Рождественский день — это отдельный вызов. Многие семьи бронируют столики, чтобы провести праздничный ужин с близкими. Нам это на руку. Работы полно и доходы стремительно растут. Я уже привыкла к тому, что из года в год Рождество проходит именно так. Вечером мы возвращаемся домой совершенно измотанные, садимся вокруг елки, чтобы открыть подарки, а потом папа готовит праздничный ужин. Все кажется таким уютным, таким привычным, что даже становится стыдно, за свое подавленное настроение. Но я ничего не могу с этим поделать. Я скучаю по Логану. Скучаю, казалось бы, по самым пустякам, по дурацким шуткам, по его смеху, потому как он всегда умудрялся вывести меня из себя или заставить нервничать, в лучшем смысле этого слова. Скучаю по его поцелуям, по нашим совместным ночам, потому как я могла рассказывать ему все, что угодно по улыбке, которая появлялась, когда он гордился мной. Но странным образом мне кажется, что я скучаю по нему меньше, чем я себе представляла. Мой разум как будто решил, что его отсутствие — это всего лишь временное явление по случаю праздников. Но скоро я вернусь в Портленд, и он больше не будет забирать меня каждое утро на занятия. Мы больше не будем сидеть вместе в Дэниелс, он больше не останется у меня ночевать. И вот тогда-то реальность обрушится на меня, как ушат ледяной воды. А что насчет Мэнди? Захочет ли Логан, чтобы я продолжила ее навещать, или скажет держаться от нее подальше? Через два дня после Рождества я сижу за письменным столом. На экране ноутбука лицо Саши. Мы много говорили в эти праздники, и мне неприятно признавать, какое облегчение это приносит. В глубине души я боялась, что они с Кенни теперь отдалятся от меня. К счастью, все остается по-прежнему. На часах половина шестого я бездумно черчу каракули в блокноте, где должна была делать наброски следующей книги. Но ничего не получается. Я в тупике с тех пор, как закончила под кожей. «Я рада, что ты всё-таки поговорила с родителями», произносит Саша, когда я заканчиваю рассказывать ей о разговоре с мамой, который состоялся неделю назад. Им стоило узнать, что из себя представляет Линда. Я должна была это сделать, признаю я. Мы всегда были очень близки. Они поддерживали меня в трудную минуту и не заслуживают того, чтобы я скрывала от них такие вещи. К тому же с тех пор, как я все рассказала, мне стало легче, и я чувствую себя уже не такой виноватой. Раньше я не решалась открыть им правду, что если они обвинят во всем меня, Сочтут наивное из-за того, что я доверилась Хейзу. Но ничего подобного. Наоборот, мама часами ругала Линду. Она тепло к ней относилась. И такое предательство, должно быть, причинило боль и ей. Но, несмотря на это, она без колебаний встала на мою сторону, как и папа. «Ты уже решила, что будешь делать?» «На следующей неделе переезжаю в общежитие». «Это к лучшему», — заверяет меня Саша. Затем тычет в меня пальцем. Но только попробуй променять меня на свою новую соседку. Я твоя единственная лучшая подруга. Никого другого я не потерплю. Клянусь, я сохраню верность тебе. Смеюсь я. Это в твоих интересах. Мама считает, что мне стоит поговорить с ней, с Линдой, я имею в виду. Разговор становится серьезным, я колеблюсь. Сказала, что это поможет мне полностью отпустить ситуацию. А ты сама что думаешь? «Думаю, она права. Поступай так, как тебе будет лучше. В таких ситуациях не бывает однозначно правильных решений. Главное — думать о себе. Если хочешь, могу пойти с тобой, чтобы ты не накинулась на нее при первой возможности», — шутит Саша, пытаясь вернуть разговору былую легкость. Я снова улыбаюсь. «Думаю, я справлюсь сама. Линда может быть очень раздражающей, когда захочет. Знаю, но я справлюсь». Может быть, раньше я бы не смогла, но теперь меня никто не остановит, тем более Линда. Я точно знаю, что сказал бы Логан, услышав это. Судя по тому, как на меня смотрит Саша, она подумала о том же. Ее лицо грустнеет. Я горжусь тобой, ты же знаешь, и не только я. Плотно сжимаю губы, но она не отступает. Ты с ним разговаривала? После моего дня рождения нет. Лия прошло десять дней. Я знаю. Ты не скучаешь по нему? Конечно, скучаю. Но не думала изменить свое решение. Я не могу снова быть с ним не таким образом. Я знаю, что чувствую к Логану. Возвращение к дружбе с привилегиями только причинит мне боль. Нам лучше быть порозень. Именно поэтому я не звонила ему. Я больше не могу довольствоваться половинчатой версией отношений. По крайней мере, это то, что я говорю сама себе. «На самом деле я просто трусиха. Мне страшно столкнуться с ним после всего, что произошло в ту ночь». «Признаюсь честно, ладно?» Саша откладывает кисть для макияжа на стол и убирает прядь волос за ухо. Она немного нервничает. «Есть еще одна причина, почему я позвонила. Утром мне написал Кенни, попросил поговорить с тобой. Думаю, ты знаешь, какой сегодня день?» «Конечно, знаю». Я следила за этой датой в календаре с тех пор, как она упомянула ее несколько недель назад. 27 декабря. Годовщина смерти Кларисы. Я сразу поняла, что Саша позвонила мне не только для того, чтобы поболтать о всяких пустяках. Сомневаюсь, что Логан захочет со мной говорить, Саша. Мне кажется, ты недооцениваешь себя. Нас нет рядом, а ты ведь знаешь, какой он. Замкнется в себе, как всегда. Ему не стоит оставаться одному в такой день. Я не хочу сделать хуже. Вы уже больше недели не разговариваете. Мэнди сказала нам, что Логан даже ей не отвечает на звонки. Не думаю, что ты можешь что-то испортить еще сильнее. Мой телефон начинает вибрировать. На экране высвечивается неизвестный номер. С тяжелым вздохом провожу пальцем по тачпаду. Мне кто-то звонит. Придется отключиться. Пообещай, что хотя бы подумаешь об этом. Созвонимся позже. Ее лицо исчезает с экрана, когда я завершаю звонок. Подношу телефон к уху, все еще раздумывая над словами Саши. Меня берет оторопь. Голос собеседника мне знаком. «Лия?» «Миссис Теркер?» Хмурюсь. Последнее, чего я ожидала, — это звонка от моей преподавательницы из университета посреди каникул. «Да, это я. Надеюсь, не помешала? Хотела с тобой поговорить». Я могла бы отправить письмо на почту, но решила, что так будет быстрее. Ты занята? Нет, конечно, нет, торопливо отвечаю я. У меня есть время, говорите, я слушаю. Я звучу, наверное, слишком нервно. Это мой первый год, поэтому я толком не знаю, как все устроено в университете, но внезапный звонок от преподавателя не выглядит хорошим знаком. Я говорила с моими коллегами о тебе, особенно с твоей преподавательницей по теории и литературы. Она показала мне твою работу о новых литературных тенденциях. Это было просто блестяще, Лия. Работа выделялась на фоне остальных. Моё предыдущее эссе было посвящено Ромео и Джульетте. Тогда я едва набрала проходной бал. Преподавательница сказала, что мне нужно больше рисковать, выражать свое мнение увереннее. В следующий раз я так и поступила, не сомневаясь, что оценка будет еще ниже, но вышла наоборот. Пожалуй, мне действительно есть чем поделиться, и, возможно, стоит позволить другим это услышать. Я звоню вот почему. Факультет предоставляет стипендии на участие в летнем курсе по писательскому мастерству, продолжает миссис Теркер. Каждый год курс проводится в Новом Штате. «Длится он недолго, всего пару недель, но для участия нужна рекомендация преподавателя и хороший академический результат. Я изучила твои школьные оценки. Как и ожидала, они очень высокие». «Я сглатываю, чувствую, как в груди разрастается волнение, готовое вырваться наружу». «Вы думаете, что я...» «Ты перспективная ученица, Лия. Я читала твои работы. У тебя есть талант к письму». Такой курс может предоставить тебе инструменты, чтобы доработать твои навыки. Если тебе это интересно, нужно будет подать заявку на стипендию как можно скорее. Я дам тебе пару дней на раздумье. Хотела обсудить это с тобой еще до каникул, но не успела. Не беспокойтесь, с трудом удерживаюсь от того, чтобы не завопить от восторга. Поднимаюсь со стола, изо всех сил пытаясь подавить улыбку. Уверена, у вас много работы. Миссис Теркер устало вздыхает. «Это точно, ли? но мне все-таки полегче, чем некоторым моим коллегам. На литературный курс не так много желающих, если бы ты только знала, какие невероятные истории я слышу от других преподавателей. Представляю, какой хаос там творится», — отвечаю я рассеянно, одновременно вводя в поисковике название стипендий. При виде первых же ссылок меня снова захлестывает радость, Это действительно уникальная возможность. Наверное, лучшая из тех, что мне выпадали. Но затем мой взгляд падает на книгу под кожей, стоящую на полке. Я не смогла оставить ее в Портленде. Настроение резко портится. И в этот самый момент миссис Теркер говорит. В прошлом году у нас было два студента, которые перевернули все с ног на голову, чтобы вместе получить стипендию. Хотели поучаствовать в программе по искусству, «Провести один семестр в Европе, в Германии, если не ошибаюсь. Жаль, что все закончилось так печально». Горечь в ее голосе заставляет меня нахмуриться. «А они не получили стипендию?» На другом конце повисает тишина. «Нет, конечно, они ее получили. Но парень потом отказался, потому что девушка погибла в автокатастрофе». Голос миссис Теркер звучит одновременно печально и удивленно, как будто она думала, что я уже в курсе. Прости. Абсолютно нормально, что ты об этом не слышала. Девушка была старше тебя и училась на другом факультете. Это произошло в прошлом учебном году, кстати, ровно год. Сегодня ровно год. Она говорит о Кларисе и о Логане. И я только что поняла, что на самом деле ничего не знаю об их истории, о том, что их связывало. Они целый год боролись за возможность получить стипендию, чтобы переехать на другой конец света. И осуществить мечту. А затем, прямо перед отъездом, Клариса погибла, и Логан решил остаться. И сегодня исполняется год с того дня, как это произошло. Такая трагедия. Продолжает сокрушаться миссис Теркер. Она была совсем юной. Да. Мой голос звучит так тихо, что я сама едва его слышу. Надеюсь, он пересмотрит свое решение относительно программы. Уверена, что ему снова ее предложат. Насколько мне известно, другой кандидат отказался от места, потому что его назначили капитаном футбольной команды. И на этот раз ей не нужно называть имен. Несколько месяцев назад на нашем свидании Райан Росмерт говорил, что откажется от стипендии, если его выберут капитаном. Похоже, Логан и он боролись за это место. До тех пор, пока Райан не отказался. Теперь все складывается. «Простите, мне нужно идти, миссис Теркер» говорю я торопливо. «Спасибо, что позвонили. Обещаю обдумать предложение и сообщить вам свое решение как можно скорее». Дождавшись, пока она попрощается, я завершаю звонок. Почти не осознавая, что делаю, я сажусь на кровать, натягиваю сапоги, хватаю телефон и куртку и выхожу из дома.